16. Латиго кипел от ярости. Ярость эта горячей волной захлестнула его разум. В этом, можно сказать, ему повезло. Ярость не дала ему подумать о том, что сделать с ним благодетель, узнав о таком фиаско. Но в тот момент в голове Латиго сидела только одна мысль — поймать тех, кто сумел захватить его врасплох. И ведь проделали все это даже не мужчины. Мальчишки. Латиго знал, кто они, хотя понятия не имел, каким образом они здесь оказались. Знал и то, что далеко им не убежать. Он обязательно их поймает, прежде чем они доберутся до леса. «Хендрикс!» — проревел он. Хендриксу, по крайней мере, удалось удержать своих людей. Дюжина всадников держалась плотной кучкой. «Хендрикс, ко мне!» Хендрикс поскакал к нему, когда Латиго обернулся и увидел своих солдат, вытаращившихся на горящие цистерны. От изумления у них отвисли челюсти, а от одного вида и глупых овечьих рож Латиго захотелось топать ногами и вопить во весь голос. Но он сумел сдержать эмоции. И помогла ему одна единственная мысль, засевшая в голове. «Мальчишки удирают, но уйти они не должны ни при каких обстоятельствах!» «Эй, вы!» — крикнул он солдатам. Один обернулся, другие нет. Латига широким шагом направился к ним, на ходу вытаскивая из кобуры револьвер. Сунул его в руку того, кто обернулся на его голос, и указал на одного из тех, кто продолжал смотреть на горящие цистерны. «Пристрели этого дурака!» Солдат как загипнотизированный поднял револьвер и выстрелил в человека, указанного Латиго. Бедняга рухнул на колени, потом повалился на землю, дернулся. затих. Остальные повернулись к Латиго. «Хорошо!» — Латиго взял у солдата револьвер. Сэр! «Сэр!» — крикнул Хендрикс. «Я их вижу, сэр! Я ясно вижу врага!» Взорвались еще две цистерны. Несколько кусков металла полетело в их направлении. Кто-то из солдат упал на землю. Латигот даже не шевельнулся. Как и Хендрикс. Настоящий мужчина. Слава богу, нашелся хоть один, на кого можно положиться. «Прикажете догнать их, сэр? Я возьму твоих людей и поскочу за ними сам. А ты посади на коней это стадо!» Он указал на солдат, внимание которых переключилось с пожара на трупы их товарищем. «Собери как можно больше людей. Гарнист у тебя есть?» «Да, сэр! Рейнс, сэр!» Хендрикс оглянулся, махнул рукой, и к ним подъехал прыщавый, испуганный юноша. У него на груди висел мятый горн. «Рейнс, остаешься с Хендриксом!» — приказал Латиго. «Да, сэр!» «Собирай людей, Хендрикс, да поживее! Они направляются к тому каньону, а мне кто-то говорил, что у него отвесные стены, и выбраться оттуда можно только в одном месте. Если так, мы расстреляем их, как в тире!» Губы Хендрикса изогнулись в улыбке. Да, сэр! От цистерны продолжали взрываться.